Надо было подняться к Мелани, посидеть с ней, постараться отвлечь её от мысли о предстоящем испытании, но у неё не хватало сил подвигнуть себя на это. Надо же было Мелани выбрать именно такой день из всех дней в году, чтобы начать рожать. Да ещё толковать о смерти. Она присела на нижнюю ступеньку лестницы и постаралась взять себя в руки. Мысли её обратились к вчерашней битве. И снова встал вопрос.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 и поехала за мистером Филом привезти домой. Кухарка говорит, он сильно ранен, и миссис Мит к нам не придет. Скарлетт захотелось схватить ее за плечи и хорошенько встряхнуть. Почему черные слуги всегда с таким торжественным видом приносят дурные вести? «Ладно, не стой тут как идиотка. Ступай к миссис Мэри Уэзер и попроси ее прийти или прислать свою няньку «Давай, живо!»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 «Перестань реветь! Напугаешь мисс Мелли! Ступай с мини-фарту! Живо!» Подхлёстнутая окриком, Присси скрылась в доме, а Скарлетт торопливо нацарапала записку на полях письма Джеральда, единственного кулачка бумаги, сыскавшегося в доме. Когда она складывала записку так, чтобы её послание оказалось на виду, ей невольно бросились в глаза слова, нацарапанные рукой Джеральда. «Мама слегла. Тиф, ни под каким видом не приезжай домой». И к горлу подступил комок если бы не мелани она сейчас же сию минуту бросилась бы домой добралась бы до дома хоть пешком зажав письмо в руке присе на этот раз припустилась чуть не бегом оскарлет поднялась наверх наспех придумывая как бы ей половче соврать почему не пришла миссис элсинг но мелани ни о чем ее не спросила она лежала на спине лицо и казалось умиротворенно спокойным И у Скарлетт немного отлегло от сердца. Она села и стала говорить о разных пустяках. Но мысль о тари и о том, что Янки могут одержать победу, безжалостно сверлила ее мозг. Скарлетт думала об умирающей Элин, о рвущихся в Атланту Янки, которые начнут всех резать и все жечь. Мысли текли под далекие глухие раскаты канонады, неустанно звучавшие в ушах, обдавая ее волнами страха. И она, наконец, умолкла уперев невидящий взгляд в окно на недвижную пыльную листву деревьев над жаркой, тихой улицей. Мелани молчала тоже. Лишь время от времени ее спокойное лицо сводило с судорога боли. И всякий раз после схватки она говорила «Знаешь, не так уж это и больно». И Скарлетт понимала, что она лжет. А ей было бы легче, если бы Мелани выла от боли, а не терпела так, молча она знала что должна бы пожалеть мэллани но не испытывала к ней ни капли сочувствия собственные тревоги раздирали ее мозг кинув взгляд на перекошенное болью лицо она вдруг подумала надо же было так случиться что из всех людей на свете именно она оказалась прикованной здесь к мэллане в эти ужасные минуты хотя по существу они совсем чужие друг другу и она ненавидит мэллани и в душе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 На рубашке там, где она прилипала к телу, обозначились тёмные пятна. Скарлетт молча освежала её лицо мокрой губкой, но её грыз страх. Господи, а что, если роды начнутся, прежде чем придёт доктор? Что тогда делать? Она же ничего в этом не смыслит. Вот этого она и боялась все эти дни. Она отчасти полагалась на прессе в случае, если нельзя будет раздобыть доктора. Ведь прессе обучено принимать роды. Она это говорила не раз.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 Она увидела приси в припрыжку спешившую к дому. Подняв голову и заметив Скарлетт, приси широко разъянула рот, собираясь что-то крикнуть. Чёрное лицо было перекошено страхом. И боясь, что приси своим криком встревожит Мелани, Скарлетт поспешно приложила палец к губам и отошла от окна. «Пойду принесу воды похолоднее», — сказала она, глядя в тёмные запавшие глаза Мелани и стараясь улыбнуться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 «Да, что будет с ними, если придут Янки? Что будет старый?» Страшным усилием воли Скарлетт заставила эту мысль уйти на время куда-то вглубь, чтобы обратиться к самым неотложным делам. Если только она начнет об этом думать, то завизжит и завоет от страха, как Приси. «Где доктор Митт? Когда он придет?» «Да я его не видала, мисс Скарлетт». «Что?» «Не видала, мэм? Его нет в госпитале».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 «О, боже!» Офицер посмотрел на нее и на угрюмом усталом лице, его не отразилось никаких чувств. Он собрал поводье и надел шляпу. «О, сэр, прошу вас еще минуту! Что же нам теперь делать?» «Затрудняюсь ответить, мадам. Армия покидает Атланту». «Покидает? Она сбросает на произвол судьбы?» «Боюсь, что так, мадам». Он пришпорил коня, и его как ветром сдуло. оскарлет Скарлетт осталась стоять посреди улицы, утонув по щиколотку в красной пыли. Янки подходят. Армия покидает город. Янки подходят. Что же делать? Куда бежать? Нет, бежать нельзя, там Мелани, она ждёт ребёнка. Господи, зачем женщины производят на свет детей? Не будь Мелани, она взяла бы Уэйда и Приси и спряталась бы с ними в лесу. и Янки никогда не нашли бы их там. Но Мелани нельзя увезти в лес. Сейчас нельзя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 В кабриолете хрупкая, элегантная миссис Элсинг, с элыстом в руке, стоя правила лошадью. Бледная без головного убора с длинными седыми волосами, струившимися вдоль спины, она неистово стегала лошадь и была похожа на фурию. На сиденье ее черная нянька Мелисси, подскакивая на ухабах, одной рукой прижимала к себе кусок жирной свиной грудинки, а другой рукой и ногами,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 Какой-то раненый, лежавший на земле с походным котелком под головой, добродушно ухмыльнулся, услышав её слова. «Ну, с этим-то они умеют справляться», — одобряюще произнёс он. Скарлетт даже не взглянула на него. Она потрясла доктора за плечо. «Мелани, у неё ребёнок. Доктор, вы должны пойти. Она, у неё...» Сейчас было не до околичностей, но среди этих сотен мужских ушей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 Она умрёт, если вы не придёте. Доктор резко выдернул руку из вцепившихся в неё пальцев и сказал так, словно не расслышал её слов или не понял их значения. Умрёт? Да, они все умрут, все эти люди. Нет бинтов, нет йода, нет хинина, нет хлороформа. О, Господи, хоть бы чуточку морфи хотя бы для самых тяжёлых. Хоть немного хлороформа. Будь проклятой, Янки! «Будь они прокляты!» «Провалиться бы им в преисподнюю, доктор!» — сказал лежавший у их ног человек, и оскал его зубов блеснул над спутанной бородой. Скарлин начала дрожать всем телом, и от страха на глазах у нее выступили слезы. Доктор не пойдет с ней к Мелани, и Мелани умрет. А она только что желала ей смерти. «Нет, доктор не пойдет».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 Она снова начала торопливо пробираться между ранеными. Назад, к Персиковой улице. На доктора надежды нет. Ей придётся справляться со всем самой. Слава богу, Приси знает всё по части акушерства. Голова у неё разламывалась от жары, и она чувствовала, что мокрый от пота лифт прилип к телу. Мозг её отупел, и ноги стали как ватные, словно в страшном сне, когда знаешь, что надо бежать, и не можешь сдвинуться с места.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 «Господи, мисс карлет Мисс Мелли совсем худо!» «Доктор не может прийти. Никто не может. Тебе придётся принимать ребёнка. Я тебе помогу». Приси онемела, разинув рот, напрасно селись что-то произнести. Она затопталась на месте, искоса поглядывая на Скарлетт. «Что ты корчишь из себя, идиотку?» прикрикнула на неё Скарлетт, взбешённая её дурацким поведением. «Что с тобой?» Присси попятилась обратно к лестнице. «Господи, помилуй, мисс Скарлетт!» Растерянность и стыд были в ее вытаращенных от страха глазах. «Но в чем дело?» «Господи, помилуй, мисс Скарлетт!» «Надо, чтоб пришел доктор!» «Я... я, мисс карлет «Я этих делов не знаю!» «Мать меня близко не подпускала когда ей случалось принимать ребенка!» Скарлетт ахнула. От ужаса у нее перехватило дыхание. Затем ею овладела ярость. Приси попыталась проскользнуть мимо неё и пуститься на утёк, но Скарлетт схватила её за руку. «Ах ты, черномазая лгуня! Что ты мелешь? Ты же говорила, что всему обучена! Ну же, говори правду, говори!» Она тряхнула её так, что курчавая чёрная голова беспомощно закачалась из стороны в сторону. «Я соврала, мисс Скарлетт! Сама не знаю, чего это на меня нашло!»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 Ещё ни разу в жизни не подымала Скарлетт руки на раба, но сейчас, собрав остатки сил, она с размаху отвесила своей чёрной служанке пощёчину. Приси пронзительно взвизгнула, больше с испугу, чем от боли, и запрыгала на месте, стараясь вырваться из рук хозяйки. Когда Приси завизжала, доносившиеся сверху стоны оборвались, и секунды позже послышался слабый, дрожащий голос Мелани.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 «Стоит ей ступить хоть шаг». Она пыталась припомнить, чем старались ей помочь мамушка и Элин, когда она рожала Уэйда, но всё расплывалось, как в тумане, милосердно изглаженное из памяти муками родовых схваток. Всё же кое-что ей удалось вспомнить, и она быстро, решительно начала давать указания Присе. «Ступай, затопи плиту, поставь на огонь котёл с водой, принеси все полотенца, какие сыщутся, и моток шпагата»